«Взять их и бросить в темницу!» — в запальчивости крикнул Ирод, обращаясь к страже. «Я сам буду судить их всенародно!» Суд действительно был назначен вскоре, так как приближался праздник Пасхи. В назначенный для суда день весь Иерусалим собрался к дворцу Ирода. На лицах всех было тревожное и угрюмое выражение. В толпе слышались иногда угрозы, возгласы, негодования, несмотря на присутствие вооруженного отряда галатов. Вскоре в сопровождении сильного конвоя показались и заговорщики. За ними с воплями следовали мать девяти связанных сыновей своих, семидесятилетняя жена Манасси бен Иегуды, поддерживаемая внуками, их жены и дети, а также масса родственников. Заговорщиков поставили внизу дворцовые террасы между рядами плотно сомкнутого конвоя. Скоро на террасе показался Ирод в сопровождении своих трех сыновей и Ферора. Народ встретил его сумрачным молчанием. Ни одного приветствия. Только галаты и отряд тяжело вооруженных гоплитов приветствовали царя ударами в щиты. «Иудеи», — обратился Ирод к народу, — «эти люди виновны пред Богом и законом в открытом покушении на жизнь царя. Они взяты в амфитеатре с оружием в руках, и мне лично повинились в своем преступном замысле. Само небо взывает омщение. Признаете ли вы себя виновными, ты, Манасия бен Иегуда, и твои девять сыновей?» Закончил он обращением к подсудимым. «Признаем!» — в один голос отвечали все десять энтузиастов. «Но только виновны мы в том, что не умели убить тебя!» Ирода передернуло. Послышались сильнейшие вопли. Но Ирод скоро овладел собой. «Иудеи! Слышали вы преступное признание злодеев?» Снова обратился он к народу. «Я, Божию и Сената, и народа римского милостью, Ирод, царь иудейский, осуждаю их на крестную смерть. Но, иудеи, у вас есть обычай отпускать на Пасху одного из осужденных на казнь. Кого вы хотите, чтобы я отпустил? Всех, всех!» В один голос закричал народ. «Такого обычая нет!» Побледнев от гнева, возразил Ирод. «Одного я отпущу! Кого?» «Всех! Всех! Или пусть все погибнут за Иудею!» «Да будет так!» — сказал Ирод. «Всех на крест, на голгов!» И он быстро удалился. «Кровь их на тебе и на детях твоих!» «И на детях детей твоих вовеки!» Прогремел в толпе чей-то одинокий голос. Галаты бросились было ловить дерзкого, но он исчез в толпе. В тот же день страшная процессия двигалась мимо дворца Ирода к судным воротам, а оттуда на Голгов. Все десять осужденных несли на себе огромные тяжелые кресты. Впереди шел отец девяти народных героев. Старик шел бодро, как бы совсем не чувствуя креста. Шли осужденные один за другим, а впереди их и по бокам вооруженные галаты, сдерживая напор толпы, среди которой слышались душу потрясающие вопли и рыдания. Из всех шествовавших в этой страшной процессии на Голгов. Никто не предвидел, что через несколько десятков лет по этому же пути на Голгофу будет следовать подобная же страшная процессия, процессия, последствия которые будут неисчислимы для всего человечества на многие тысячелетия до самой кончины мира. Но вот осужденные уже на Голгофе. На лобном месте войны только что покончили свою работу. Вырыли десять глубоких ям для крестов и стоят, опершись на лопаты. Осужденные кладут свои кресты на землю. К ним подходят воины из иноземных наемников и срывают с них одежды, оставляя только прикрытие для бедер. Вопли усиливаются. Осужденные без слов, без стона, сами ложатся на кресты, каждый на свой крест, и распинают руки» подходят воины с молотками и гвоздями и приколачивают распятые руки гвоздями к дереву. Стук, стук, стук. Ужасные звуки. Но опять ни стона, ни возгласа, только кругом вопли потрясают воздух.